Лекция 5 шестая Тема шестая. Эпикур. Материалистический перипатетизм Стратона не был единственной и самой яркой формой античного материализма в эпоху эллинизма. Ярче и полнее был материализм Эпикура и его учеников-последователей-эпикурейцев. В учении Эпикура свое второе рождение получил атомизм Левкиппа и Демокрита, дополненный, однако, выдающимся эллинистическим материалистом рядом своих оригинальных мыслей, начиная с конца IV века до нашей эры. Примечание. Вопрос об оригинальности Эпикура спорен. Цицерон словами скептика Академика Котты говорит, что Эпикур поливал свои садики из источника Демокрита. Цицерон, философские диалоги, страница 98. Конец примечания. Эпикур и эпикурейцы активно боролись с современными им идеалистами и агностиками. Они доказывали материальность и познаваемость мира. Кроме того, эпикуреизм противостоял все более модным в эпоху эллинизма суевериям, предрассудкам, астрологии и магии, имевшим афроазиатское происхождение и хлынувшим в Грецию из завоеванных Македонии областей. Страница 75. Карл Маркс в своей докторской диссертации Различия между натурфилософией Демокрита и Натурфилософией Эпикура называет Эпикура величайшим греческим просветителем. Примечание Маркс-Энгельс из ранних произведений, страница 64. -я. Об Эпикуре как подлинном радикальном просветителе древности говорится и в немецкой идеологии. Маркс Энгельс учинение, второе издание, том 3, страница 127. -я. Конец примечания. Эпикур родился в 341-340 году до нашей эры на острове Самос, родине Эпифагора и Мелиса, и астронома Аристарха. Однако Эпикур – афинянин, а не самосец. Его отец Неокол принадлежал к афинскому дему, дем – часть территориальной общины в Афинах, Гаргетта, к роду Филаидов, но жил на Самосе как один из афинских поселенцев Клерухов. Клерух получал земельный надел в колонии. Наделы распределялись между поселенцами по жребию, который назывался Клерос. отсюда Клерух. Афины захватили часть Самосской земли и вывели туда свою колонию после того поражения, которое нанес Перикл философу и стратегу Мелису. Эпикур происходил от незнатных и небогатых родителей. Его отец был учителем словесности. Желая унизить Эпикура и вместе с ним его учения, вечные враги эпикуриизма, стойки, рассказывали об Эпикуре, что он в свои отроческие годы при матери ходил по лачугам, читая заклинания, а при отце учил азбуке за ничтожную плату». Будучи формально афинином, Эпикур оказался в Афинах лишь в 18-летнем возрасте для докимации, проверки гражданских прав для лиц, достигших совершеннолетнего возраста. Диаген Лаерцкий говорит, что в это время в академии преподавал ксенократ. Аристотель же был уже в Халкиде на острове ФБ. Следовательно, Эпикур оказался в Афинах в 323-322 годах до нашей эры. Отсюда и определяется время рождения Эпикура. Вернуться на родину Эпикура уже не смог. В наказание за восстание против Македонии афинини были, в частности, изгнаны с Самоса, а их тамошняя колония ликвидирована. Семья Эпикура, а мы кроме имен отца и матери знаем еще имена трех братьев Эпикура, была вынуждена скитаться. В конце концов, она обосновалась в Колофоне, в Малой Азии. В этот город, бывший некогда родиной Ксенофана, и отправился Изофин, прошедший до Кимасию двадцатилетний эпикур. Страница 76. Мы не знаем, в какой мере Эпикур мог использовать для философских занятий свое пребывание в Афинах, где философская жизнь продолжалась даже в эти смутные годы, и где преподавали не только академик-ксенократ, но и перипатетик Феофраст, да и многие другие философы. Цицерон в своем труде о природе богов допускает, что Эпикур слушал лекции ксенократа. Интерес к философии у Эпикура пробудился в его отроческие годы, когда он читал «Теогонию». Гесиода, в которой этот любопытный крестьянин спрашивает геликонских мус, что прежде всего зародилось. Примечание о происхождении богов. Москва. 1989 год. Страница 196. Конец примечания. Ответ воображаемых муз, удовлетворивший в восьмом-седьмом веках до нашей эры Гесиода, не мог уже удовлетворить в четвертом веке до нашей эры вдумчивого отрока. Напомним, что на заданный вопрос музы ответили так. «Раньше всего зародился хаос». «А что было до хаоса? Откуда хаос взялся?» На эти вопросы Эпикура, его учитель словесности, возможно, что его отец не смог или не захотел ответить, сказав, что грамматики этими вопросами не занимаются, и посоветовал обратиться к философам. Известно, что первым из учителей Эпикура в области философии был еще на острове Самос академик Памфилии, а во время пребывания Эпикура в Афинах, возможно, как уже сказали, ксенократ. Возвращаясь из Афин, Эпикур некоторое время учился на острове Родос у перипатетика Известно также, что Эпикур изучал все еще существовавшие в те годы сочинения Демокрита и учился у демокритовца Навсифана Теосского, автора «Треножника». Однако Эпикур любил называть себя самоучкой и отзывался презрительно и о Демокрите, которого называл, «Лерокритам», то есть «пустокритам», от «Лерос», «пустяки», «вздор», «бессмыслица», и о Навсифани. давая и ему обидные прозвища, о Платоне и об Аристотеле, и о Гераклите, и о Протагоре. Это говорит не в пользу Эпикура. Именно от него пошла легенда о том, что «левки по было. У Цицерона скептик-академик Котта утверждает, что Эпикур оскорбительным образом поносил Аристотеля, позорнейший злословил Федона, ученика Сократа. Он проявил неблагодарность даже к самому Демокриту, последователем которого был, и уж так плохо отнесся к своему учителю Навсифану, которого, правда, ничему не научился. Примечание «Цицерон. Философские трактаты. Страница 90. Конец примечания». Страница 77. Будучи энергичной и творческой личностью, Эпикур привлек к себе многих мыслящих людей и образовал свою школу сперва на острове Лесбос в Метилеене, а затем в Лампсаке в Малайзийской Греции. В Метилеене Эпикур приобрел дружбу Лесбоса Гермарха. В Лампсаке других преданных учеников Метродора. Это любимейший ученик Эпикура, умерший еще при жизни учителя. Полиена. Леонтия, Колота и Доменея, а также всех своих трех братьев. Редкий случай в истории философии. Неокла, Хередема и Аристобула. С этой когортой учеников и пребывает наконец Афинянин Эпикур в 306 году до нашей эры уже при Димитрии Полеркете, только что сместившем Димитрия Фалерского в Афины. Купив за 80 мин, мина, около полкилограмма серебра, уединенный сад с домом, он поселяется там вместе со своими учениками. Так возник знаменитый сад Эпикура, над входом в который было начертано «Гость, тебе будет здесь хорошо, здесь удовольствие высшее благо». Примечание цитата по Лукреции о природе вещей том второй Москва 1947 год страница четыреста девяносто четвертая конец примечания Однако школа Эпикура не была публичной философской образовательной школой наподобие академии или ликея. Сад – замкнутое сотоварищество единомышленников. В отличие от Пифагорейского союза, Эпикурейский союз не обобществлял собственность своих членов. Эпикур не считал, что добром нужно владеть сообща, по Пифагорову слову, что у друзей все общее. Это означало бы недоверие, а кто не доверяет, тот не друг». Также, в отличие от Пифагорейского союза, Пикур и его друзья нисколько не занимались политической деятельностью. В основе неписанного устава школы лежал принцип Пикура «проживи незаметно» он объясняется не только скромностью Эпикура, скромность его доходила до такой крайности, что он даже не касался государственных дел, но и невозможностью граждан влиять на развитие политических событий и социальных явлений в условиях деспотических эллинистических монархий. Однако, в отличие от иногороднего основателя другой философской школы в Афинах Зенона Стоика, афинин Эпикур был патриотом. Страница 78. Он мечтал об освобождении Греции от македонского Ига. О, если бы свернуть в последствии самых злейших наших врагов македонцев, восклицает Эпикур в одном из своих писем найденных при раскопках Геркуланума. Примечание. История философии том 1 Москва 1957 год страница 132. Конец примечания. В своем саду Эпикур провел вторую половину своей жизни, лишь изредка выезжая в Лампсак, где у него остался, по-видимому, как бы филиал его школы. У Эпикура всячески поддерживался культ дружбы, это было в согласии с его учением. Из того многого, что приносит мудрость для счастья, главный дар – дружба. В сад временами съезжались эпикурейцы и со стороны. Жизнь в саду была скромной и неприхотливой. Эпикур, как и все состоятельные Элины, был рабовладельцем, но он относился к своим рабам кротко. Некоторые его рабы даже участвовали в философских занятиях. Некоторых своих рабов Эпикур отпустил на волю, и они стали полноправными членами сада. Таковым стал, например, раб по имени Мисс. Это ему писал Эпикур об освобождении Греции от Македонии. Сочинение. Эпикуру принадлежало около 300 папирусных свитков книг, но от них сохранились в основном лишь названия ⁇ о природе, об атомах и пустоте, краткие возражения против физиков, о критерии или канон, об образе жизни, о конечной цели. В других сочинениях Эпикура трактовались вопросы музыки и медицины, проблемы зрения и справедливости. Но все это погибло, поэтому главными источниками наших знаний об Эпикуре и его учении остаются десятая книга в компиляции Диогена Лаерцкого, где приводятся три письма Эпикура к его ученикам – Геродоту, Пифоклу и Менокею, а также Эпикуровы «Главные мысли». Громадную информацию об эпикуреизме дает поэма Лукреция о природе вещей. В 1888 году была опубликована найденная в Ватиканской рукописи другая, чем главные мысли, подборка изречений Эпикура. Кроме того, мы имеем найденные при раскопках Геркуланума папирусные свитки, в которых содержатся как сочинения эпикурейца Филодема, из палестинской Гадары, современника Цицерона, говорящей об эпикурейской традиции, так и отрывки из писем самого Эпикура. Кроме того, в 1884 году в Энну-Анде, в лике «Малая Азия» была найдена высеченная на камне неким диагеном надпись, содержащая как бы эпикурейский катехизис. Страница 79. Некоторые древние авторы обвиняли Эпикура в плагиате. Например, Аристон в жизнеописании Эпикура утверждает, что Эпикур якобы списал свой канон с треножника Навсифана, тогда как стоики со своей стороны утверждали, что Эпикур выдавал за свое и учение Демокрита об атомах, и учение Аристипа Киринаика о наслаждении, как высшем благе. Некоторые основания для подобных обвинений были, ведь эллинистическая философия мало оригинальна. Она скорее повторяет и дополняет старое, чем создает новое. Так что если философы и строят, то уже на застроенном участке, так что они скорее перестраивают, чем строят. ФИЛОСОФИЯ Обращаясь к философии Эпикура, отметим прежде всего, что для него философия – главное и основное средство достижения человеком наиболее по возможности счастливой жизни. В вышеупомянутом письме к Менекию Эпикур советует «пусть никто в молодости не откладывает занятия философии, а в старости не утомляется занятиями философии, ведь для душевного здоровья никто не может быть ни недозрелым, ни перезрелым». Кто говорит, что заниматься философией еще рано или уже поздно, подобен тому, кто говорит, будто быть счастливым, еще рано или уже поздно. Поэтому заниматься философией следует и молодому, и старому. Первому, для того, чтобы он и в старости оставался молод благами в доброй памяти о прошлом. Второму, чтобы он был и молод, и стар, не испытывая страха перед будущим. Примечание цитата по тит Лукреций Кар о природе вещей. Москва. 1983 год. Страница 315. Перевод М. Гаспарова. Сравним. Не должно ни в юности откладывать занятия философии на будущее время, ни в старости прекращать их, ибо для забот о здоровье души никто не бывает ни недозревшим, ни презревшим, а тот, кто говорит, что время для занятий философии еще не наступило или уже миновало, похож на того, кто утверждает, что для счастья час еще не наступил или что он уже прошел». Цитата по Маркс Энгельс из ранних произведений, страница 72-73. Конец примечания. «Таким образом, для Эпикура занятие философией – путь к счастью. Это вполне согласуется с общей этической направленностью эллинистической философии. Как подчеркивает Маркс, Эпикур сознается, что его способ объяснения имеет целью не возмутимость самосознания, а не познание природы самой по себе». Примечание. Маркс Энгельс из ранних произведений, страница 37-я. Конец примечания. Страница 80 Однако все же без познания природы вся эта невозмутимость невозможна. Отсюда необходимость физики. Но у Эпикура физика не имеет самодавляющего значения, она лишь основа для этики. Об этом Эпикур говорит вполне определенно. Если бы не смущало неведение пределов страданий и желаний, то нам не зачем было бы даже изучать природу. Каноника Однако изучающий природу нуждается в теории познания. Эпикур назвал ее каноникой, потому что в основе его теории познания лежало учение о критериях или канонах, истины, канон, мера, образец, критерий. Главный первичный критерий истины Эпикур видел в непосредственно данных нам ощущениях. Здесь Эпикур вполне определенен. Так, в письме к Геродоту Эпикур настаивал на том, что мы должны во всем держаться ощущений. Эпикур позволяет себе не согласиться ни с Платоном, ни с Аристотелем в том, что они видели в разуме другое, чем ощущения и главный источник наших знаний о мире. Такого второго источника знания, человека о мире и о самом себе, у Эпикура нет. У Эпикура разум полностью зависим от ощущений. Нет у него и демокритовского резкого деления познания на темное, чувственное и светлое, разумное, когда первым познается то, что существует по мнению, а вторым то, что существует по истине, то есть атомы и пустота. Нет, разум, согласно Эпикуру, не имеет своего особого предмета. Он опирается на ощущения, которые в неразумны в том смысле, что разум не может ни ничего от себя привнести к ощущениям, ни опровергнуть ощущения. Ощущения независимы и от памяти. Память о некогда испытанных ощущениях не может ничего изменить в этих имевших некогда место у нас ощущениях. Далее одно ощущение не может опровергнуть другое ощущение. «Прав ли здесь Эпикур? И да, и нет. Он прав в том, что ощущение действительно единственный источник наших первоначальных знаний о внешнем мире, но ведь и сами ощущения нуждаются в критерии. Таковым критерием может быть только практика, а вовсе не сами ощущения. Эпикур этого не знал. Неудивительно поэтому, что Эпикур не мог развести ложные и истинные ощущения и неправильно утверждал, что «видения безумцев и спящих тоже истинны». Страница 81 первая. Однако ощущение, хотя и главный, но не единственный критерий знания. В том же письме и Эпикур, сказав, что должно во всем держаться ощущение, говорит, что надо также держаться на личных бросков мысли или любого иного критерия, держаться испытываемых нами претерпеваний. Согласно Диогену Лаэртскому, ссылающемуся на канон Эпикура, последний вводил и такой критерий истины, как предвосхищение – пролепсис. Получается, что в каноне Эпикур говорил, критерий истины – это и ощущение – аистхейсейс, и предвосхищение – пролепсейс, и претерпевание – патхе. Эпикурейцы же, сообщает Диоген, прибавляют еще образный бросок мысли. Примечание. Аистхесис единственное число от аистхесис означает чувство, чувствование, ощущение, сообразительность, понятливость. Пролепсис единственное число от пролепсис означает предположение, предчувствие, предвидение. Падхос ⁇ единственное число от падхе ⁇ событие, происшествие, случай ⁇ несчастье, беда, страдание, болезнь, страсть, волнение, возбуждение, аффект. Епибола ⁇ единственное число от епиболай ⁇ накидывание, набрасывание, натиск, напор, вторжение. Конец примечания. Из слов Диогена Лаэртского можно подумать, что сам Эпикур обходился первыми тремя критериями. Четвертый же придумали его ученики-эпикурейцы, но это не так, потому что Эпикур в сохранившемся письме к Геродоту сам говорит о бросках мысли. Однако все критерии, кроме ощущения, у Эпикура вторичны. Так, якобы предвосхищающим ощущением знанием является знание, которое уже было некогда получено нами из ощущений. Таким образом, такое знание предвосхищает не ощущение, не опыт вообще, а лишь новый опыт, позволяя лучше ориентироваться в окружающем нас мире, узнавать сходные и различные между собой предметы. Так, чтобы спросить, кто там стоит поодаль, лошадь или корова, нужно знать заранее, благодаря предвосхищению, облик той и другой Однако знать заранее не означает, как у Платона, что сравнение двух предметов, например, по длине, предполагает наличие сверхопытной идеи равенства Предвосхищение – оттиск, предварением которого были ощущения Но это не случайный и не единичный оттиск. Это то, что часто являлось нам извне и как бы наслаивалось друг на друга своими общими, а следовательно и существенными частями. Страница 82. Это наслоение происходило в памяти, так что оттиск – памятование того, что часто являлось нам извне. И эти оттиски и есть далее не что иное, как то, что обычно понимают под понятиями. Иначе говоря, понятия – это те глубокие оттиски в нашей памяти, которые создаются в результате неоднократных наслоений в нашем сознании и в нашем восприятии ощущений от сходных предметов, и которые служат в дальнейшем для опознавания предметов и явлений окружающего нас мира, для ориентировки в нем как предвосхищение. Что же касается претерпевания, патха, то это критерий не столько истины, сколько нашего отношения к вещам, определяющий то, к каким вещам мы должны стремиться, от чего должны избегать, в соответствии с апикурейским представлением о наслаждении как высшей ценности жизни и о страдании как о высшем зле. Если угодно, претерпевание можно назвать критерием моральных оценок. Остаются несколько загадочные броски мысли, которым Апикур придавал большое значение, говоря, что истина только то, что доступно наблюдению или уловляется броском мысли, и что главным признаком совершенного и полного знания является умение быстро пользоваться бросками мысли. Судя по контексту, можно подумать, что Эпикур понимает под такими бросками умение объяснять многое через немногое, умение обобщать, умение видеть за частями целое, умение выделить главное, умение в кратких словах охватить все, что ранее изучено по частям, умение свести многое к простым основам и словам, увидеть первое, не нуждающееся в доказательстве значения. Возможно, что под броском мысли Эпикур понимал и домысливание, для чего не Необходима интеллектуальная интуиция, а также умение представить то, что в принципе чувственно невоспринимаемо. Так сам Эпикур домысливал чувственную картину мира до атомов и пустоты. Без домысливания пустоты невозможно эмпирически наблюдаемое движение, а без домысливания атомов необъяснима масса данных нам в наших ощущениях эмпирических явлений. Так что получается, что разум все же не пленник ощущений, но и сам многое может. Страница 83. «Отождествляя воспринимаемый нами в наших ощущениях мир, и мир объективный, действительный, Так как он существует независимо от наших ощущений, Эпикур несколько иначе, чем Демокрит, решает проблему того, что позднее было названо проблемой первичных и вторичных качеств. Он согласен с Демокритом, что сами по себе атомы не имеют вторичных чувственных качеств, но он не согласен с тем, что вторичные качества совершенно субъективны. Здесь Эпикур занимает среднюю позицию. Вторичные качества не присущи самим атомам, но они и не возникают лишь на ступени субъектно объектного отношения. Вторичные качества возникают на уровне сложных, состоящих из многих атомов, объектов, как результат взаимодействия атомов, их сочетаний и движений. Однако, саму возможность чувственного восприятия отдаленных от нас предметов Эпикур объясняет в духе Демокрита. Все предметы существуют как бы двояко, сами по себе первично и вторично, в качестве постоянно истекающих от них тончайших вещественных образов, идолов. Эти идолы существуют так же объективно, как и сами испускающие их вещи. Непосредственно мы живем не среди самих вещей, а среди их образов, которые постоянно теснятся вокруг нас, от чего мы и можем вспомнить отсутствующий предмет. Вспоминая, мы просто обращаем свое внимание на образ предмета, который существует объективно, независимо от нашего сознания, и в то же время данным непосредственным. Поскольку Эпикур полагал чувства непогрешимыми, то ошибки в познании или заблуждения он объяснял не обманчивостью чувств, а тем, что мы неправильно судим о данных нам ощущениях. Чувства не ошибаются, ошибается разум. Но могли бы мы возразить Эпикуру, суждения разума могут быть и суждениями об истинности или ложности ощущений и восприятия предметов. Однако, такое суждение Пикур запрещает разуму, утверждая, что видения безумцев и спящих тоже истинны. Таким образом, теория познания Пикура страдает абсолютизацией сенсуализма. Как мы уже сказали, сами по себе ощущения не могут быть критерием истины, таким критерием может быть только практика.